Часть вторая. Глава 1. Улица Феронри. У Шико были крепкие ноги, и он, конечно, не приминул бы воспользоваться этим преимуществом и догнать человека, ударившего Гранфло дубинкой, если бы поведение незнакомца, и особенно его спутника, не показалось шуту подозрительным и не навело его на мысль, что встреча с этими людьми таит опасность ибо он может неожиданно узнать их чего они по всей видимости отнюдь не желают оба беглеца явно старались поскорее затеряться в толпе но на каждом углу оборачивались назад дабы удостовериться в том что их не преследуют шико подумал что он может остаться незамеченным если пойдет впереди незнакомцы по улицам моне и терешап вышли на улице Сент-Оноре. На углу этой последней Шико прибавил ходу, обогнал их и притаился в конце улицы Бурдоне. Дальше незнакомцы двинулись по улице Сент-Оноре, держась домов, расположенных на той стороне, где хлебный рынок. Шляпы их были надвинуты на лоб по самые брови, лица прикрыты плащами до глаз. Быстрым, по-военному, четким шагом они направлялись к улице Феронри, Шико продолжал идти впереди. На углу улицы Феронри двое мужчин снова остановились, чтобы еще раз оглядеться. К этому времени Шико успел опередить их настолько, что был уже в средней части улицы. Здесь, перед домом, который, казалось, вот-вот развалится от ветхости, стояла карета, запряженная двумя дюжими лошадьми. Шико приблизился и увидел возницу, дремавшего на козлах, и женщину с беспокойством, как показалось Гасконцу, выглядывавшую из-за занавесок. Его осенила догадка, что карета ожидает тех двух мужчин. Он обошел ее и под прикрытием двойной тени от кареты и от дома нырнул под широкую каменную скамью, служившую прилавком для торговцев зеленью, которые в те времена дважды в неделю продавали свой товар на улице Феронри. Не успел Шико забиться под скамью, как те двое были уже возле лошадей и снова остановились настороженно оглядываясь. Один из них принялся расталкивать возницу, и так как тот продолжал спать крепким сном праведника, отпустил в его адрес весьма выразительное гасконское проклятие. Между тем его спутник еще более нетерпеливый, кольнул кучера взад острием своего кинжала. «Эгэ», — сказал Шико, — «значит, я не ошибся. Это мои земляки. Нет ничего удивительного, что они так славно отлупили гранфло ведь он ругал гасконцев». Молодая женщина, признав в мужчинах тех, кого она ждала, поспешно высунулась из-за занавесок тяжелого экипажа. Тут Шико смог разглядеть ее получше. Лет ей можно было дать около 20 или 22, Она была очень хороша собой и чрезвычайно бледна. И будь то днем, по легкой испарине, увлажнявшей на висках ее золотистые волосы, по обведенным синевой глазам, по матовой бледности рук, по ее позы, нетрудно было бы заметить, что она находится во власти недомогания, истинную природу которого очень скоро выдали бы ее частые обмороки и округлившийся стан. Но Шико из всего этого увидел только, что она молода, бледна и светловолоса. Мужчины подошли к карете и, естественно, оказались между нею и скамьей, под которой скорчился в три погибели Шико. Тот, что был выше ростом, взял в своей ладони белоснежную ручку, протянутую ему дамой, поставил одну ногу на подножку, положил локти на край дверцы и спросил, «Ну как, моя милочка, сердечко мое, прелесть моя, как мы себя чувствуем?» Дама в ответ с печальной улыбкой покачала головой и показала ему свой флакон с солями. «Опять обмороки, святая пятница!» «Как бы я сердился на вас, моя любимая, за то, что вы так расхворались, если бы сам не был виновником вашей приятной болезни!» «И какого дьявола притащили вы госпожу в Париж?» — довольно грубо спросил второй мужчина. «Что за проклятье, клянусь честью! Вечно к вашему камзолу какая-нибудь юбка пристегнута!» Э, дорогой Агриппа!» — сказал тот, что заговорил первым, казался мужем или возлюбленным дамы. Ведь так тяжело разлучаться с теми, кого любишь. И он обменялся с предметом своей любви взглядом, исполненным страстного томления. «С ума можно сойти, слушая ваши речи. Клянусь спасением души», — возмутился его спутник. «Значит, вы приехали в Париж заниматься любовью, мой милый юбочник? По мне так и в биарне. Вполне достаточно места для ваших любовных прогулок. И не было нужды забираться в этот Вавилон, где сегодня вечером мы, по вашей милости, уже раз двадцать чуть-чуть не попали в беду. Возвращайтесь в Биарн, если вам хочется амурничать возле каретных занавесочек. Но здесь, клянусь смертью Христовой, никаких интриг, кроме политических, мой господин». При слове «господин»?» Шиков замел желание приподнять голову и поглядеть, но он не мог сделать этого без риска быть обнаруженным. Пусть себе ворчит, моя милочка. Не обращайте внимания. Стоит ему прекратить свою воркотню, и он наверняка заболеет. У него начнутся, как у вас, испарины и обмороки. Но, святая пятница, как вы любите поговорить! воскликнул ворчун. Уж если вам охота любезничать с госпожой? — Садитесь, по крайней мере, в карету. Там безопаснее. На улице вас узнать могут. — Ты прав, Агриппа, — сказал влюбленный госконец. Вы видите, милочка, советы у него совсем не такие скверные, как его физиономия. Дайте-ка мне местечко, прелесть моя, если вы не против, чтобы я сел возле вас, раз уж я не могу встать на колени перед вами. — Я не только не против, государь, — ответила молодая дама. «Я этого жажду всей душой!» «Государь!» — прошептал Шико, невольно приподняв голову, которая крепко стукнулась о камень скамьи. «Государь! Что это она говорит?» Между тем счастливый любовник воспользовался полученным разрешением и пол кареты заскрипел под дополнительным грузом. Вслед за скрипом раздался звук продолжительного, и нежного поцелуя. «Клянусь смертью Христовой!» — воскликнул мужчина, оставшийся на улице. «Человек в самом деле всего лишь глупое животное!» «Пусть меня повесят, если я хоть что-нибудь в этом понимаю», — пробормотал Шико. «Но подождем. Терпение и труд — все перетрут». «О, как я счастлив!» — продолжал тот, кого назвали государем ничуть не обеспокоенный брюзжанием своего друга, брюзжанием, к которому он, по всей видимости, давно уже привык. «Святая пятница! Сегодня прекрасный день. Одни добрые парижане ненавидят меня всей душой и убили бы без малейшей жалости. Другие добрые парижане делают все возможное, чтобы расчистить мне дорогу к трону а я держу в своих объятиях милую женщину. Где мы сейчас находимся, Дабинье? Бенье? Я прикажу, когда стану королем, воздвигнуть на этом месте памятник во славу доброго гения Биарнца. — Биа! — Шико не договорил. Он набил себе вторую шишку по соседству с первой. — Мы на улице Ферранри, государь, и она тут не очень-то приятно пахнет ответил Дебинье, который вечно был в дурном настроении и, когда уставал сердиться на людей, сердился на все, что придется. «Мне кажется», — продолжал Генрих, ибо наши читатели уже без сомнения узнали короля Наварского, «мне кажется, что я вижу, вижу ясно всю свою будущую жизнь. Я король, я сижу на троне, сильный и могущественный» хотя, возможно, и менее любимый, чем сейчас. Мой взгляд проникает в это будущее вплоть до моего смертного часа. О, моя дорогая, повторяйте мне еще и еще, что вы меня любите, ведь при звуке вашего голоса сердце мое тает. И в приступе грусти, которая его иной раз охватывала, Биарниц с глубоким вздохом опустил голову на плечо своей возлюбленной. Боже мой, испуганно воскликнула молодая женщина. Вам дурно, государь. Вот-вот, только этого не доставало, возмутился Дебинье. Нечего сказать, хорош солдат, хорош полководец и король, который падает в обморок. Нет, нет, успокойтесь, моя милочка, сказал Генрих. Упасть в обморок возле вас было бы счастьем для меня. Просто не понимаю, государь, — заметил Дабинье, Почему это вы подписываетесь Генрих Наварский? Вам следовало бы подписываться Рансар или Клеман Моро. Тело Христова! И как это вы ухитряетесь не ладить с госпожой Марго? Ведь вы оба души не чаете в поэзии! — Ах, дабенье сделай милость, не говори мне о моей жене. Святая Пятница, ты же знаешь поговорку. Что, если мы вдруг встретимся здесь с Марго? Несмотря на то, что она сейчас в Наварре, верно? Святая Пятница! А я? Разве я сейчас не в Наварре? Во всяком случае, разве не считается, что я там? Послушай, Агриппа, ты меня прямо в дрожь вогнал. Садись и поехали. Но нет уж, — сказал Добинье, — езжайте, а я пойду за вами. Я вас буду стеснять, и, что того хуже, вы будете стеснять меня. — Тогда закрой дверцу, ты, биарнский медведь, и поступай, как тебе заблагорассудится, — ответил Генрих. — Лаварен, туда, куда ты знаешь, — обратился он затем к вознице. Карета медленно тронулась в путь, а за ней зашагал Дебинье, который порицал друга но считал необходимым оберегать короля. Отъезд Генриха Наварского избавил Шико от ужасных опасений. Не такой человек был до бенье, чтобы оставить в живых неосторожного, подслушавшего его откровенный разговор с Генрихом. «Следует ли Валуа знать о том, что здесь произошло?» — сказал Шико, вылезая на четвереньках из-под скамьи. Вот в чем вопрос. Шико потянулся, чтобы вернуть гибкость своим длинным ногам, сведенным судорогой. А зачем ему знать, продолжал гасконец, рассуждая сам с собой. Двое мужчин, которые прячутся, и беременная женщина. Нет, поистине это было бы подлостью. Я ничего не скажу. К тому же, как я полагаю, оно не так уж и важно, поскольку в конечном-то счете правлю королевством я. И Шико в полном одиночестве весело подпрыгнул. «Влюбленные — это очень мило», — продолжал он, — «но Добинье прав. Наш дорогой Генрих Наварский влюбляется слишком часто для короля Импортибус, стран, населенных язычниками». Всего год тому назад он приезжал в Париж из-за госпожи Десов, а нынче берет с собой очаровательную крошку, предрасположенную к обморокам. Кто бы это мог быть, черт возьми, по всей вероятности, лафосез. И потом, мне кажется, что если Генрих Наварский, серьезный претендент на престол, если он бедняга действительно стремится к трону, то ему не мешает малость призадуматься над тем, как уничтожить своего врага меченого, своего врага кардинала де Гиза и своего врага милейшего герцога Майенского. Мне это он по душе, биарнец. и я уверен, что рано или поздно он доставит неприятности этому богомерзкому живодеру из Лотарингии. Решено, я ни словечком не обмолвлюсь о том, что видел и слышал. Тут в улицу ввалилась толпа пьяных легистов, с криками «Да здравствует место! Смерть бернцу На костер гугенотов! В огонь еретиков!» К этому времени карета уже свернула за угол стены кладбища невинно убиенных и скрылась в глубине улицы Сен-Дени. «Итак», — сказал Шико, — «припомним, что было. Я видел кардинала де Гиза, видел герцога Майенского». Видел короля Генриха Валуа, видел короля Генриха Наварского. В моей коллекции не хватает только принца. Это герцог Анжуйский. Так отправимся же на поиски, и будем искать его, пока не обнаружим. А и в самом деле, где мой Франциск Третий, клянусь святым чревом? Я жажду лицезреть его, этого достойного монарха. И Шико направился в сторону церкви, Сен-Жермен Локсероа. Не только Шико был занят поисками герцога Анжуйского и обеспокоен его отсутствием. Гизы также искали принца, и тоже безуспешно. Монсеньор герцог Анжуйский не был человеком, склонным к безрассудному риску, и позже мы увидим, какие опасения все еще удерживали его вдали от друзей. На мгновение Шико показалось что он нашел принца. Это случилось на улице Батизи. У дверей винной лавки собралась большая толпа, и в ней Шико увидел господина Монсоро и Меченого. «Добро», — сказал он, — «вот прилипалы, акула должна быть где-нибудь поблизости». Шико ошибался. Господин де Монсоро и Меченый были заняты тем, что у дверей переполненного пьяницами кабачка усердно подчивали вином некоего оратора, подогревая таким способом его косноязычное красноречие. Оратором этим был мертвецкий пьяный Гаранфло. Монах повествовал о своем путешествии в Лион и о поединке в гостинице с одним из мерзопакостных приспешников Кальвина. Господин Дегис слушал этот рассказ с самым неослабным вниманием, улавливая в нем какую-то связь с молчанием Николя Давида. Улица Батизи была забита народом. К круглой коновизи, в ту эпоху весьма обычной для большинства улиц, были привязаны кони многих дворян-легистов. Шико остановился возле толпы, окружившей коновись и навострил уши. «Гаранфло, разгоряченный, разбушевавшийся!» без конца сползавший с седла то в одну, то в другую сторону, уже раз грохнувшийся на землю со своей живой кафедры и снова с грехом пополам, водворенный на спину панурга, лепетал что-то несвязное, но, к несчастью, все же еще лепетал, и поэтому оставался жертвой настойчивых домогательств герцога и коварных вопросов господина де Монсоро которые вытягивали из него обрывки признаний и клочья фраз. Эта исповедь встревожила шико совсем на иной лад, чем присутствие в париже короля наварского. Он чувствовал, что приближается момент, когда гранфло произнесет его имя, которое может озарить мрачным светом всю тайну. Госконец не стал терять времени он где отвязал А где и перерезал поводья лошадей, ластившихся друг к другу у коновизи, и отвесив парочку крепких ударов ремнем, погнал их в самую гущу толпы, которая при виде скачущих с отчаянным ржанием животных раздалась и бросилась в рассыпную. Гаранфлой испугался за Панурга, дворяне за своих коней и поклажу, а многие испугались из-за самих себя. Народ рассеялся. Кто-то крикнул «Пожар!», крик был подхвачен еще десятком голосов. Шико, как стрела, пронесся между людьми, подскочил к Гаранфло и, глядя на него горящими глазами, при виде которых монах сразу протрезвел, схватил панурга под усы и вместо того, чтобы последовать за бегущей толпой, бросился в противоположную сторону. Очень скоро... Между Гранфлой и герцогом Дегизом образовалось весьма значительное пространство, которое в то же мгновение заполнил все пребывающий поток запоздалых зевак. Тогда Шико увлек шатающегося на своем осле монаха в углубление, образованное апсидой церкви Сен-Жермен-Локсерва, и прислонил его эпанурга к стене, как поступил бы скульптор с барельефом, который он собирается вделать в стену. — А, пропойца! — сказал Шико. — А, язычник! А, изменник! А, вероотступник! Так значит, ты по-прежнему готов продать друга за кувшин вина? — Ах, господи, Шико! — пролепетал монах. — Как? Я тебя кормлю, негодяй! — продолжал Шико. — Я тебя пою! Я набиваю твои карманы и твое брюхо! а ты предаешь своего господина!» «Ах, шико!» — сказал растроганный монах. «Ты выбалтываешь мои секреты, несчастный!» «Любезный друг!» «Замолчи!» «Ты доносчик!» и заслужил наказание. Коренастый, сильный, толстый монах, могучий, как бык, но укращенный раскаянием и особенно вином, не пытался защищаться, и, словно большой, надутый воздухом шар, качался в руках Шико, который тряс его. Один Панурк восстал против насилия, учиняемого над его другом, и все пытался брыкнуть Шико, но удары его копыт не попадали в цель, а Шико отвечал на них ударами палки. — Это я-то заслужил наказание, — бормотал монах. — Я ваш друг, любезный господин Шико. «Да-да, заслужил, — отвечал Шико, — и ты его получишь!» Тут палка гасконца перешла со слинного крупа на широкие мясистые плечи монаха. «О, будь я только не выпивший! — воскликнул Гаранфло в порыве гнева. — Ты бы меня отколотил! Не так ли, неблагодарная скотина? Меня, своего друга!» — Вы мой друг, господин Шико, и вы меня бьете. — Кого люблю, того и бью. — Тогда убейте меня, и дело с концом! — воскликнул Гаранфло. — А стоило бы! — О, будь я только не выпивший! — повторил Гаранфло с громким стоном. — Ты это уже говорил! И Шико удвоил доказательства своей любви к бедному монаху, который жалостно заблеял. «Ну вот!» — сказал Гасконец. «То он волк, а то овечкой прикидывается. А ну, влезай-ка на панурга и отправляйся бай-бай в рог изобилия». «Я не вижу дороги!» — сказал монах, из глаз его градом катились слезы. «А?» — сказал Шико. «Коли бы ты еще вином плакал, которое выпил!» по крайней мере, хоть протрезвел бы, может быть. Но нет, оказывается, мне еще и поводырем твоим нужно сделаться». И Шико повел осла под узцы, в то время как монах, вцепившись обеими руками в лук у седла, прилагал все усилия к тому, чтобы сохранить равновесие. Так прошествовали они по мосту Минье, улице сен бартелеми мосту Птипон и вступили на улицу Сен-Жак. Шико тянул осла, монах лил слезы. Двое слуг и мэтр Банаме по распоряжению Шико стащили Гранфло со спины осла и отвели в уже известную нашим читателям комнату. — Готово! — сказал, вернувшись мэтр Банаме. Он лег? — спросил Шико. — Храпит! — Чудесно! Но так как через денек-другой он все же проснется, помните... Я не хочу, чтобы он знал, как очутился здесь. Никаких объяснений. Будет даже неплохо. он решит, что и вовсе не выходил отсюда с той славной ночи, когда он учинил такой громкий скандал в своем монастыре и примет за сон все, что случилось с ним в промежутке. — Понял, сеньор Шико, — ответил трактирщик. — Но что с ним стряслось, с этим бедным монахом? — Большая беда. Кажется, он поссорился в Леоне с посланцем герцога Майенского и убил его. — О, бог мой! — воскликнул хозяин. — Так значит? — Значит, герцог Майенский, по всей вероятности, поклялся, что не будь он герцог, если не колесует его заживо, — ответил Шико. — Не волнуйтесь, — сказал Банаме, — он не выйдет отсюда ни за что на свете. — В добрый час. — А теперь, — продолжал Гасконец, успокоенный насчет Гаранфло, — совершенно необходимо разыскать герцога Анжуйского. Что ж, поищем. И он отправился во дворец его величества Франциска Третьего.